Глава 17. Лили. «Почему ты помогаешь нам? Зачем тебе это?» — спрашиваю я у Фреда. «Мне действительно интересно. У него же есть всё, но он готов уничтожить это своими руками. Мы стоим на балконе. Фред курит, а я никак не могу избавиться от назойливой опеки Итана». «Куда запропастился Кристофер? Его уже довольно долго нет, а ведь сам говорил мне не отходить от него. Я сын жнеца» отвечает Фред, выпуская дым. «Разве мне не полагается хотя бы моральная компенсация за то, что родился в паршивой семье?» «Всё настолько плохо?» Задаю я очередной вопрос, осматривая этого парня. «Хоть он и выглядит, как лощёная кинозвезда, но в его глазах я никогда не видела искренней радости, разве что, когда Вэнди обращает на него внимание. «Зачем тебе чужое грязное бельё, Лили? Нечего тут обсуждать. Ты и сама знаешь, какие жнецы». «И ты не хочешь быть одним из них?» «Если бы хотел, не стоял бы тут». Мрачно усмехается Фред. «Куда пропал Кристофер?» Резко меняет он тему. «Сказал, что должен сделать важный звонок». «Хм». Фред отворачивается, давая понять, что разговор закончен, и я вздохнув, захожу в комнату. Разумеется, Итан идет за мной. Сдаётся мне, если я захочу в туалет, он будет держать подол моего платья, пока я буду справлять нужду. Итан оставил меня без внимания, Всего на несколько минут, когда проверял комнату на наличие прослушивающих устройств и потайных дверей. К слову, ни того, ни другого не обнаружилось. Питерсон и правда на нашей стороне. Точнее, всё ещё под действием НД-2, как и Танслео. А теперь ещё и несколько жнецов первого круга, ведь прошло уже больше часа, как мы поднялись наверх. Но Кристофера всё нет. Где же он? Когда я уже хочу всерьёз начать бить тревогу, Хейс, наконец, приходит. Тихо сказав что-то но Кристофер садится рядом со мной на диван и берёт со стола дольку апельсина. «Ты поела?» — спрашивает он, прежде чем закинуть её в рот. «Да. Где ты был?» — разговаривал с Андерсоном. «Целый час?» Он пожимает плечами, а я сверлю его недоверчивым взглядом. Выглядит Хейс немного бледным, но в остальном с ним вроде всё в порядке. По крайней мере, так кажется. Он быстро расправляется с мясными закусками и выпивает два стакана воды. Обсудив с Фредом, Итаном и Томасом варианты отхода на случай подставы от жнецов, Кристофер встаёт и протягивает мне руку. «Пора идти, Лили. Гости уже прибыли». Поднимаюсь на ноги и беру его под локоть. Свободной рукой я подхватываю платье, чтобы не наступить на подол, и мы спускаемся вниз. Итан, Фред и Питерсон идут впереди. Огромный зал, который стал для двадцати жнецов ловушкой, теперь заполнен ничего не подозревающими праздными членами Ордена. Они неспешно прогуливаются у столов с закусками, распивают алкоголь, курят сигары и переговариваются друг с другом. Больные ублюдки. Как я их ненавижу. Находиться сейчас среди них сродни пытке. Я прекрасно помню, чем обернулся банкет на острове. Если сегодня с потолка упадет очередной труп, я за себя не ручаюсь. Хотя, даже если ничего не случится, я всё равно не смогу расслабиться ни на секунду». Кристофер говорил, что соберётся много жнецов, от лидеров до представителей третьего круга. И он не шутил. «Народу здесь тьма. Вот уж не думала, что настолько гигантское помещение можно забить почти до отказа». «Мы оставляем Этана и Фреда около одного из стольков с закусками». Затем подходим к лидерам Ордена, которые стоят чуть поудаль от всех, и Кристофер представляет меня им. Я не запоминаю имён. Лишь лицо Элеоноры твёрдо отпечатано в моей памяти. Её облегающее длинное платье тёмно-синего цвета подчёркивает безупречную фигуру. Прическа вновь элегантна, а манеры утончённые. Но всё это фальшь. Эта женщина насквозь гнилая. «Кристофер Лили, как я рада вас видеть!» Восторженно восклицает она. Вот только её накрашенные ярко-красной помадой губы изгибаются в хищные улыбки, выдавая отнюдь неблагие намерения. «Вы так хорошо смотритесь вместе, сразу видно, что созданы друг для друга. Лео постарался на славу!» — громко заявляет она, не переставая улыбаться. «Вот сука! Хватит нести чушь!» — цедит Кристофер, сжимая кулаки. «А что я такого сказала? Тут нечего стесняться!» Все знают, что Лилия — это объект 1956, созданный для объекта 267. То есть для тебя. И все приняли это. Ты должен быть благодарен, Кристофер. Мы одобрили твой выбор. Она совершенно не подходит тебе по статусу. Но ведь не в этом счастье, верно? Лилия создана для тебя, и она очень милая. Как мы могли разбить ваш союз? Десять пар глаз насмешливо оглядывают нас, в то время как Питерсон выглядит не на шутку перепуганным. И неспроста. На Кристофера смотреть страшно. Его взгляд вновь полыхает сине-голубым, и под кожей проступают чернильные вены. Он что, снова сделал себе укол? Или последствия вчерашнего до сих пор не сошли на нет? В любом случае, если Элеонора ляпнет ещё хоть слово, он сорвётся. Нельзя этого допустить. А вредил себе Кристофер снова или нет, я выясню позже. «Спасибо за комплимент», — обращаюсь я к ней, возвращая неискреннюю улыбку. «Очень рада, что вы одобряете его выбор, мама. Я могу вас так называть? Как-никак, скоро мы станем одной семьёй, и тогда мой статус будет соответствовать вашему». Наблюдая, как самодовольное выражение сползает с её лица, я мысленно усмехаюсь. «Простите, могу я украсть своего будущего мужа?» «Разумеется», — насмешливо отвечает один из мужчин, и я чуть склоняю голову в знак благодарности. «Херос-два, я ему благодарна. Была бы моя воля, расцарапала бы его надменную рожу. Но сейчас нельзя давать воле эмоциям. Тяну Кристофера прочь от них, но он не двигается с места, сверляя Леонору уничтожающим взглядом. Только после пятой попытки мне удается достучаться до него и отвести подальше. Когда мы скрываемся среди оживленной толпы, я обхватываю его лицо двумя руками и заглядываю в глаза. В этот миг для меня не существует никого, кроме нас». Я должна сказать ему. Должна вернуть ему способность мыслить ясно. Если я на что-то и гожусь, то именно на это быть его маяком в той тьме, что хочет им завладеть. Кристофер, послушай, пытаясь я привлечь его внимание. Ты говорил, что мне нельзя поддаваться эмоциям, помнишь? Тебе тоже нельзя. Они только этого и добиваются хотят вывести тебя, чтобы ты начал здесь всё крушить и навредил кому-то. Тогда у них будет повод убить тебя сегодня. Кристофер накрывает мои ладони своими, в его взгляде столько боли, что мне становится трудно дышать. «Как ты можешь, Лили?» — спрашивает он с горечью в голосе, словно и вовсе не слышал моих слов. «Как ты можешь беспокоиться обо мне, зная, что тебя для меня создали? Как ты можешь оставаться рядом со мной? Ты не выбирала такую судьбу, эти ублюдки всё за тебя решили, я причина всех твоих несчастий». Ты никогда не полюбила бы такого, как я, если бы не Андерсон. Никогда не попала бы на остров и осталась бы в безопасности. Но даже зная всё, ты не можешь ненавидеть меня. Ведь тебе навязали эту любовь. Твои чувства не настоящие. Так почему ты даже не пытаешься меня возненавидеть? Правда не можешь сопротивляться? Так вот чего он боялся. Вот почему не рассказал мне об этом. Кристофер думает, что я люблю его... Только из-за удавшегося эксперимента Андерсона. Но это неправда. Глубоко вздохнув, я качаю головой. «Ты вроде умный, но почему сделал такие глупые выводы?» Произношу я, глядя ему в глаза. «Я люблю тебя, Объект 267. И опыты Жнецов тут ни при чем. Это не произошло в один миг. Я полюбила тебя задолго до того, как встретила. Да, я влюбилась в тебя заочно, но это был мой выбор, а не результат экспериментов Андерсона». Брукс. «Нет», — перебиваю я его, — «сначала выслушай, что я хочу сказать. Может, я глупая и неопытная, но я чувствую, Кристофер. Чувствую, понимаешь? Можно создать машину и запрограммировать её. Можно вырастить человека и заложить в него определённые установки. Но нельзя приказать сердцу, Кристофер». Он вздыхает, и я продолжаю, не дав ему возможности возразить. Чувства не поддаются контролю. Пусть мы появились на свет не совсем нормальным путём, но мы — люди, а люди — не роботы. Даже эти солдаты, которых жнецы создали как своих рабов, всё-таки могут сопротивляться приказам, если захотят. Да, их сознание подавлено, и обычно они беспрекословно следуют указам жнецов. Но вспомни того охранника в доме Элеоноры. Он ведь показал нам, где держат Томи и его маму. Показал, хотя ему запретили. Его изначально создали как марионетку, Но даже он смог пойти против воли своей хозяйки. Они тебя, ни меня, жнецы контролировать не могут. Так с чего ты решил, что мои чувства к тебе не настоящие? Перевожу дыхание. Кристофер смотрит на меня как-то странно и ничего не говорит. Кажется, я привела мало доводов, поэтому решаю добавить. Хорошо, я согласна, что та похоть, которая есть между нами, очень похожа на одержимость. Но похоть не любовь, Кристофер. А я люблю тебя». И никто не отдавал мне такого приказа. Я сама в тебя влюбилась, потому что ты — это ты. Чёрт подери, я даже выстрелила в тебя. А если бы я была просто очередной марионеткой, то ни за что не навредила бы тому, для кого меня создали. Что? Почему ты смеёшься? Я разве сказала что-то смеш... Он не даёт мне договорить, накрывает мои губы своими и кладёт ладонь на мой затылок, не позволяя прервать поцелуй, который становится сокрушительным. Да, это моя полная и окончательная капитуляция. Теперь, когда правда раскрыта, когда между нами не осталось больше секретов и недосказанностей, я осталась один на один со своими чувствами. Они бьют по мне, пробивая без того слабую броню, и я моментально растекаюсь в его руках. Собрать мысли в кучу и взять себя в руки нереально. Пока его язык требовательно проникает в мой рот, вызывая вспышки эйфории, я начисто лишена способности думать. «Я не смеюсь, Лили», — произносит Кристофер в мои губы. «Я счастлив». «Но почему ты скрыла, что Элеонора рассказала тебе?» «Потому что опасалась именно такой реакции, притворно ворчуя, ощущая, как пылают щёки. Ты был готов их буквально голыми руками растерзать. Хватит улыбаться». Он что-то отвечает, Явно что-то важное, но звук его голоса заглушает приветственная речь одного из лидеров Ордена. Его имени я, конечно же, не запомнила. По возрасту он самый старший из всех лидеров. Братья и сестры, мы рады видеть всех вас сегодня! Говорит седовласый мужчина в микрофон и меня передергивает. Братья и сестры, серьезно, где они всего этого нахватались? Толпа немного расступается. И нам с Кристофером открывается полный обзор алтаря, на постаменте которого стоит лидер жнецов, толкающий речь. Стоп. Алтарь? Это что еще за чертовщина? Жнецы не только психи, но и фрики. В этот знаменательный день, продолжает мужчина, мы собрали вас, чтобы провести обряд соединения Кристофера Хейза и Лили Брукс. Как вы все знаете, Кристофер — преемник Генри Левингтона. Он выдерживает паузу и по залу прокатывается волна шепотков. «К сожалению, Генри больше нет с нами. Место двенадцатого лидера пустует, а это не идёт на пользу ордену. Чтобы ускорить процесс передачи прав наследия, сегодня состоится церемония бракосочетания. Мы соединим этих влюблённых по всем правилам нашего ордена, и все вы станете тому свидетелями». «А вот теперь я волнуюсь. Какие ещё правила?» От жнецов явно не стоит ожидать ничего хорошего. Мужчина продолжает свою речь, но его слова отскакивают от меня, превращаясь в фоновый гул, и я крепче сжимаю предплечье Кристофера. Жнецы не хотят ждать, это понятно. Но разве такой брак будет считаться законным? Хотя, учитывая, что жнецам закон не писан, для них важна сама церемония, а не штампы в паспортах, поставленные уполномоченным лицом. Церемония. Кажется, этот мужчина описывал её, но из-за волнения я всё пропустила. Или он говорил о чём-то другом. «Кристофер? Лили?» — обращается к нам мужчина. «Подойдите к алтарю». Мой пульс зашкаливает, и я шумно выдыхаю, стараясь не дрожать. «Не волнуйся», — шепчет мне на ухо Кристофер. «Просто крепко держись за меня. Это не продлится долго». Он берёт меня за руку, и мы направляемся в сторону алтаря. Все смотрят на нас, и у меня грохочет в ушах. Если я сейчас наступлю на платье, это будет просто грандиозная фиаско. Не хочу доставлять этим ублюдкам подобное удовольствие. От нарастающего волнения голова всё больше кружится, и алтарь пляшет перед глазами. Мужчины, который произносил речь, там уже нет. Пространство вокруг огромной каменной плиты полностью очистилось от людей. Кроме нас, здесь лишь свечи в высоких канделябрах. Когда мы ступаем на постамент, Кристофер говорит мне развернуться. Это не так-то просто сделать, учитывая, какой длинный шлейф у этого платья. Наконец, мы оба встаём, лицом к толпе жнецов. И в этот же миг с потолка на нас обрушивается мерзкий холодный поток. Он настолько мощный, что от испуга и неожиданностей я хватаюсь за плечи Кристофера, который уже крепко держит меня, закрывая собой. Вот только это не помогает. Вязкая жидкость заливает глаза, обжигая их, и я зажмуриваюсь. От шока я судорожно тяну воздух, сразу понимая, что это было ошибкой. Противная липкость затекает в ноздри и специфический запах ударяет в мозг. Кровь. Эти ублюдки устроили нам кровавый душ. Отфыркиваюсь и кашляю, пытаясь избавиться от едкого мерзкого запаха, но тем самым лишь позволяю проникнуть крови ещё и в рот и усугубляя своё положение. Перед закрытыми глазами начинают мельтешить картинки той роковой ночи. Утёс, мой выстрел и его кровь. Мне кажется, я схожу с ума. Оглушённая, парализованная и беспомощная, я нахожу спасение лишь в сильных руках, что не дают мне сесть на пол. Когда моё состояние близится к нервному срыву, водопад наконец заканчивается. Кристофер склоняется к моему уху и шепчет. «Молчи, Лили». Постарайся продержаться ещё немного, хорошо? Ты молодец. Не давай им повода. Не плачь. И не пытайся покинуть постамент. Он чем-то протирает моё лицо, и я, наконец, разлепляю глаза. Меня трясёт, и я рвано дышу через рот. Пальцы покалывает. Я словно одеревенела, и каждое движение даётся с трудом. На языке скапливается мерзкий привкус ржавчины. Перекус, съеденный менее часа назад, грозится покинуть мои внутренности. Пропитанное кровью платье липнет к телу. От его былого великолепия не осталось и следа. Некогда пепельно-чёрное облако теперь напоминает половую тряпку уборщика помещения, где забивают скот. Волосы слиплись, и то и дело лезут на лицо. По коже стекают кровавые капли. Некоторые потёки уже начинают подсыхать, вызывая зудящие ощущения. Мне хочется кричать, и я силой прикусываю нижнюю губу. Тот же самый мужчина приближается к нам держа в руках красную атласную ленту с серебристым теснением. Мне стоит неимоверных усилий, чтобы не отшатнуться, когда он приказывает нам с Кристофером вытянуть по одной руке вперёд. «Соединённые кровью!» — произносит мужчина, обматывая наше запястье лентой. «Да срастутся в мире и грехе!» Он повышает голос, переходя на латынь, и у меня по спине вновь бегут неприятные мурашки. Сотни пар глаз смотрят на нас, Но для меня все лица сливаются в сплошную серую массу. Стиснув зубы и сжав кулаки, я могу думать лишь о том, как ненавижу их. Я хочу, чтобы они сдохли. Но прежде. На собственной шкуре познали все страдания, через которые заставили пройти огромное количество людей. Никто, ни один человек в мире не должен обладать подобной властью, способной ломать чужие жизни. Я почти дохожу до ручки, когда ощущаю... Тёплое, настойчивое прикосновение. Ладонь Кристофера, поглаживающая мою, становится для меня маяком и вытягивает из этого кровавого кошмара. Только благодаря его теплу я сейчас твёрдо стою на ногах и молчу, а не срываюсь на крик и не падаю в обморок. Когда мужчина заканчивает свою речь, все жнецы хором отвечают ему на латыни, поднимают бокалы и залпом выпивают их содержимое. Я надеюсь, это вино, а не кровь. Хотя от этих ублюдков всего можно ожидать. «Скрепите узы поцелуем!» Вновь обращается к нам жнец, и под бурные аплодисменты Кристофер склоняется к моим губам. Впервые его поцелуй не приносит наслаждения. Я всё ещё чувствую смердящий запах крови, меня до сих пор трясёт, и я еле держусь, чтобы не сорваться. А когда Кристофер отрывается от меня, я вижу, что от тёмного цвета его глаз не осталось и следа. Хейс на грани. Но что-то тут нечисто. Он не выглядит полным сил. На его лице отражаются следы внутренней борьбы. Оно искажается, словно от боли. А что, если ему действительно больно сейчас? Что, если сыворотка разрушает его изнутри? Лео говорил об этом. И вот я наблюдаю подтверждение его слов. Андерсон просил меня, чтобы я убедила Кристофера прекратить уколы НД-1. Вряд ли Кристоферу понравятся мои методы, Но другого выхода я не вижу.